В то время, когда специальный приемник в квартире Красновых передавал сообщение мальчика Толика, откуда-то из северной части России, о том, что родители погибли от руки странного черного всадника и людей в черных одеждах, и что он один чудом остался жив? В то время, когда подростки стали приходить в себя после непонятного разряда энергии, понимая, что Оно по странным причинам вернулось к ним, чего раньше никогда не случалось, а все их дела проходили с успехом. Но на этот раз они потерпели ужасная фиаско. Обугленные волосы, ожоги на ладонях, странный скрежет песка на зубах и потемнение под ногтями. В то время, когда Регина Васильевна следом за Виталиком повторяла первую серьезную в ее жизни молитву, раскаиваясь в своих грехах и признавая Христа своим Господом и Спасителем, чудо, которое произошло во время операции, мог сделать только Бог. И теперь ее никто не разубедит в обратном. В это самое время, точно как часы, игулка, как удар колокола, По земле расходился стук копыт черного поджарова арабского жеребца. Его всадник был похож на статую. Неподвижный и грациозный, словно высеченный из цельного куска черного мрамора. Самой подвижной его частью был плащ, развивающийся по ветру, словно крылья. Конь мчался, не разбирая дороги, не обращая внимания ни на ухабы, ни на кочки. Спидометр самого скоростного автомобиля стал бы зашкаливать от той скорости, с которой рассекал ночь жеребец. Путь всадника был целенаправлен и рассчитан. Так, спустя мгновение, он мчался параллельно железнодорожным путям, которые то и дело поворачивали, извиваясь змейкой между холмов и гор. Впереди их ожидало огромное ущелье, через которое пролегал мост, по которому совсем недавно прошел поезд на Варшаву. Всадник не думал сворачивать на мост, а будто нарочно направлялся в обрыв. До пропасти оставалось меньше ста метров, а всадник даже не шевельнулся, чтобы изменить направление. Спустя мгновение арабский скакун из-за всех сил оттолкнулся и прыгнул навстречу бездне. Как ни странно, Вместо того, чтобы полететь вниз Навстречу неминуемой смерти Жеребец, словно птица Расправил два мощных черных крыла И взмыл вверх Поднимая гордо сидевшего в седле наездника к небесам Набрав еще большую скорость Они устремились ввысь И теперь вряд ли кто-нибудь заметил бы их полет на фоне луны Впереди показался поезд в котором мирно спала жертва, наверняка переставшая молиться, иначе бы он ее не нашел. Пролетев в последние вагоны и достигнув середины состава, он стал опускаться и сел на крышу третьего вагона. Слегка потоптавшись на месте, он спрыгнул на землю и побежал рядом с поездом. В четвертом окне всадник увидел цель. Это была женщина биолог участник проекта, спасающаяся бегством от предательства СССР, страны, не исполняющей обещания. Она уснула, держа в руках Библию, как держат спящие малыши свои любимые игрушки, думая, что сохранят их в мире снов. Но это не помогло ей укрыться от взора Мстителя. Он снился ей каждую ночь. После того, как они нашли старую, обгоревшую по краям Библию, дневник в кожаном переплете, этот призрак преследует их повсюду. Опаснее всего было то, что в необходимый момент он мог становиться видимым, принимая любой облик. Именно этот дух навел КГБ на след несчастной группы, которая так и не смогла разузнать, что нужно было Союзу. Да, им удалось кое-что найти, но это только... Добавила вопросов. Поезд подъезжал к неизвестной станции, и хотя остановка должна была быть только под утро, резкий тормоз встряхнул пассажиров. Она проснулась, предчувствуя неладное. Дверь вагона отворилась, и стали доноситься голоса. «У вас есть билеты?» раздался сонный, встревоженный голос проводника. «В сторону!» произнесли одновременно двое мужчин. Шаги приблизились к ее купе. Она знала, что хорошего ждать нечего. Она в ловушке. «Иисус, прости, если я согрешила перед тобой. Отдаю свою душу тебе!» Дверь раскрылась, и вошли двое в черных плащах, шляпах и солнцезащитных очках. Один из мужчин направил пистолет на женщину и выстрелил. Из дула совершенно бесшумно вылетел шип, пропитанный сильно действующим ядом, который вызывает мгновенную остановку сердца. Перерыв весь ее багаж и сумочку, они так и не нашли того, чего искали. «У нее тоже ничего нет». «Вижу». Они направились к выходу. По дороге один кинул проводнику «Там у женщины сердечный приступ! Медики обо всем позаботятся!» В ту же минуту в купе вошли два медика и вынесли тело уже мертвой женщины из вагона Один из агентов, оставив остальных, скрылся в переулке Спустя секунду, разрезая крыльями воздух взмыл черный арабский жеребец На его спине, уже в своей обычной черной султанской одежде, сидел его хозяин, пришпоривая коня навстречу к новой жертве.